Нет нужды подробно описывать кошмарные детали того лондонского утра. Всем известно о взрыве огромной силы, который снес с лица земли десятую часть великого города, погубив множество людей, а еще больше лишив крова. Следовало как-то объяснить такую грандиозную катастрофу, посему история покинутого здания стала достоянием гласности. И по столице поползла уйма самых невероятных слухов. Наконец, дабы прекратить кривотолки, власти придумали неофициальную версию, будто дом служил тайной крепостью и местом встреч банди международных анархистов, и они хранили в подвале мощную взрывчатку. Предположительно, они сами её и взорвали. В этой истории была доля истины, но угроза, таившаяся в том здании, далеко превосходило возможности анархистов. обо всём этом я узнал не скоро. дело в том, что Гордон, когда я упал в беспамятстве, решил, что мне крайне нужен гашиш. с помощью ошалеллённого полисмена он доставил меня к себе домой, а потом вернулся к месту взрыва. у себя в квартире он нашёл Хансона и Зулейку всё ещё прикованную к кровати. Гордон снял наручники, И поручил девушке ухаживать за мной. На него самого навалилась куча других дел, так как Лондон превратился в разворошённый муравейник. Придя наконец в себя, я посмотрел в Зулейкины глаза-звёзды и молча улыбнулся. Она, припав к моей груди, гладила меня по голове и покрывала лицо поцелуями. "Стивен", она всё плакала, и её горячие слёзы орошали мне лицо. У меня не было даже сил, чтобы обнять её, но всё-таки я справился с этой задачей. Мы лежали в полной тишине, нарушаемой только тяжёлыми вздохами и рыданиями. Зулейка, я люблю тебя, прошептал я. И я тебя люблю, Стивен, она всхлипнула. О, как тяжко теперь расставаться, но я умру вместе с тобой, Стивен. Я не смогу жить без тебя. Дорогое моё дитя, удивился Джон Гордон, который как раз вошёл в комнату. — «Костиган вовсе не собирается умирать. Мы дадим ему гашиша, чтобы поддержать некоторое время, а когда окрепнет, постепенно избавим от этой привычки. Вы не понимаете, Сагиб. Стивену нужен вовсе не гашиш, а вещество, которое может дать только хозяин. Но хозяин мёртв или избежал — И Стивен обречён. Гордон бросил на меня неуверенный взгляд. Выглядел он ужасно, Краши в гроб кладут. Она права, Гордон, вяло подтвердил я. Я умираю. Катулас избавил меня от тяги к гашишу. Он давал мне наркотик, который называется эликсиром. Только благодаря ему я и жил. Зулейка украла у него немного снадобья. Но сегодня ночью я выпил остаток. Я не ощущал жажды. Я вообще не чувствовал ни морального, ни физического дискомфорта. Мой организм быстро засыпал. Я уже прошел ту стадию, когда нехватка эликсира могла разорвать меня на куски. Мною владели только небывалая апатия и сонливость. Я знал, что умру, как только закрою глаза. Странный наркотик этот эликсир. с трудом произнёс я Он возбуждает и вместе с тем затормаживает а потом жгучее желание выпить ещё дозу и это желание убивает Проклятье в отчаянии воскликнул Гордон Костигер Вы долго так не выдержите скажите что в сосуде который я взял со стола египтянина Хозяин поклялся Что эта жидкость освободит меня от проклятия, вспомнил я. Но, возможно, это тоже яд. Я и забыл о флаконе. Дайте-ка его сюда. Если я обречен, какая разница, от чего я умру? Да, пожалуйста. Зулейка подскочила к Гордону с протянутой рукой. Гордон вынул из кармана флакон, Зулейка вернулась ко мне и встала на колени. Поднесла сосуд к моим губам, шепча на своём языке что-то ласковое и утешающее. Я осушил флакон, но не почувствовал никакого интереса к происходящему. Слишком мало жизни во мне осталось. Я почти ничего не замечал, не возьмусь даже вспомнить, какова была жидкость на вкус. Помню только, как почувствовал, будто во мне затлел живительный огонёк. И медленно двинулся по кровеносным сосудам. Последнее, что я запомнил, это как Зулейха склонилась надо мной, глядя огромными глазами. Ее маленькая рука нырнула за пазуху. Я вспомнил ее клятву покончить с собой, если я умру, и попытался обезоружить девушку. Хотел сказать Гордану, чтобы он отобрал кинжал, но ни слова, ни жесты мне не давались. и Я утонул в море темноты, затем провал в памяти, период абсолютного безмыслия и беспамятства. Говорят, часами я лежал точно покойник, а Зулейка не покидала меня ни на секунду, и боролась, как тигрица, когда ее заставляли отдохнуть. Я унес её образ в суровую страну пустоты, и эти милые глаза Были первым, что я увидел, когда ко мне начало возвращаться сознание. Я был немощен, будто тяжёлая болезнь изводила меня долгие месяцы, но я жил. и мой организм не требовал искусственной стимуляции. Я улыбнулся моей любимой и едва шевеля языком произнёс: «Оставь кинжал в покое, моя маленькая Зулейка". Я собираюсь жить. Она вскрикнула и заливаясь смехом и слезами, упала на колени. Женщины загадочные существа, поистине сотканные из сильных эмоций. Вошёл Гордон и пожал руку, которую я был не в силах приподнять. Теперь ваше исцеление можно смело доверить обычному врачу. Впервые с тех пор, как мы познакомились, У вас глаза совершенно нормального человека, пережившего сильное потрясение и нуждающегося в длительном отдыхе. Господи, дружище, ведь вы через такое прошли, начиная с наркотиков. Расскажите всё сначала, попросил я. Что с Каталлосом? Погиб при взрыве? Не знаю, мрачно ответил Гордон. Но все катакомбы полностью разрушены. Я видел, как моя последняя пуля, последняя пуля в револьвере отбранному одного из преследователей, вошла в хозяина. Но не знаю, может ли скорпион умереть от свинца. Сам ли он ценой своей жизни взорвал многие тонны взрывчатки, которые были завалены коридоры, или негры сделали это непреднамеренно, этого мы никогда не узнаем. Бог мой, Костиган. Видели вы когда-нибудь такие катакомбы? Остаётся лишь гадать, насколько миль в каждом направлении тянулись эти коридоры. До сих пор агенты Скотланд-Ярда прочесывают подземные линии метро и подвалы в поисках потайных дверей. Все известные выходы, как тот, через который мы прошли, и на сохо 48, завалены обломками стен, Конторское здание превратилось в мелкий щебень. А как полицейские, которые прибыли на Соха 48. Дверь в библиотечной стене оказалась на запоре. Они нашли убитого вами китайца, но обыск дома ничего не дал. И слава богу, иначе во время взрыва они бы наверняка погибли вместе с сотнями негров. Там, наверное, собрались все негры Лондона. Пожалуй, большинство из них в душе идолопоклонники, а могущество хозяина было невероятным. Они-то погибли, но что с ним? Разлетелся ли на мелкие кусочки или раздавлен обломками стены потолка? Я полагаю, организовать поиски в подземных развалинах невозможно. Увы, когда рухнули стены, Потолок туннеля не выдержал, и коридоры завалило землей и обломками камней. А на поверхности земли дома превратились в руины. Что произошло в этих ужасных коридорах, навсегда останется тайной. Мой рассказ приближается к концу. Следующие месяцы прошли без ярких впечатлений, если не считать райского блаженства супружеской жизни. Но вас бы утомил рассказ о нем». Однажды мы с Гордоном вернулись к разговору о таинственной деятельности хозяина. "С того дня, сказал Гордон, в мире воцарилось спокойствие, Африка утихла, и Восток погрузился в свой обычный древний сон. Ответ может быть только один: погиб Катулас или нет, но его власть уничтожена в то утро, когда вокруг него всё обрушилось". Гордон Каков же ответ на самый главный вопрос? Мой друг пожал плечами. Я уже верю, что человечество вечно блуждает по берегу океана, о котором оно ничего не знает. Расы и племена жили и исчезли прежде, чем мы поднялись на могилах первобытных народов, и, похоже, другие народы будут жить на земле, когда исчезнем мы. Учёные давно придерживаются теории, что цивилизация Атлантиды была выше современной. Сам Катулас — доказательство того, что наши хваленые культуры и знания не идут ни в какое сравнение с ужасным наследием атлантов. Только его эксперименты с вами поставили в тупик весь научный мир. Никто из ученых не возьмется объяснить, как он снял зависимость от гашиша, заменив его более сильным наркотиком. А потом, создав другое вещество, которое полностью ликвидировало воздействие предыдущих, я должен благодарить его за две вещи, сказал я не спеша. За то, что я снова стал мужчиной, и за Золейку. Католас мёртв, насколько может умереть живое существо. Но как насчет остальных, древних хозяев, которые все еще спят на дне морском? Гордон пожал плечами. Как я уже сказал, человечество бродит по краю невообразимой бездны. Сейчас целая флотилия канонерских лодок беспрерывно патрулирует в океане, имея приказ немедленно уничтожить любой необычный на вид ящик, который появится за бортом. И если моё слово хоть что-нибудь значит для английского правительства и нации всего мира, патрули будут ходить по морям до судного дня. пока не опустится занавес истории современных раз. Иногда хозяева снятся мне по ночам, признался я, спят в лакированных саргофагах, облепленных водорослями, в зеленой пучине, где зловещие шпили и башни поднимаются из темной бездны. Мы встретились лицом к лицу с древним ужасом, торжественно произнес Гордон. со страхом, слишком темным и таинственным, чтобы его мог осмыслить человеческий мозг. Нам повезло. Но впредь счастье может отвернуться от человеческих сынов. Впредь надо быть настороже. Вселенная сотворена не для одних людей. Жизнь проходит странные фазы, и первый инстинкт у разных биологических видов уничтожать друг друга. Несомненно, Мы оказались хозяину такими же жуткими, как и он нам. Мы только дотронулись до сундука, с накопленными природой тайнами. Я содрогаюсь, думая о том, какие ещё сюрпризы хранятся в этом сундуке. Это верно, сказал я, радуясь пробуждению моей страдавшей души. Но люди будут достойно преодолевать препятствия по мере их появления, как они делали испокон веков. Зато я теперь полностью понимаю ценность жизни и любви, и все дьяволы вместе взятые не отнимут у меня этого сокровища, Гордон улыбнулся. Быть посему, дружище, теперь самое лучшее забыть все недавние страхи, потому что впереди цвет и счастье. Роберт Ирвин Говард. Хозяин судьбы. повесть читал Олег Булдаков. корректор Елена Липская